Ричард Бротиган «Самый маленький снегопад в истории». Самый маленький снегопад в истории прошел час назад у меня во дворе. Примерно из двух снежинок. Я ждал, когда упадут другие, но не дождался. Снегопад был всего из двух снежинок. Они упали с неба так же неловко и пикантно, как шлепались на заднице Лорел и Харди, сами, если вдуматься, похожие на снежинки. Как будто Лорел и Харди, обернувшись снежинками, устроили самый маленький снегопад в мире. Долго же они летели с неба, эти две снежинки с перемазанными кремом физиономиями, и как же смешны их мучительные потуги сохранить достоинство в мире, который очень хочет отобрать его у них, ибо привык к большим снегопадам, два фута не меньше, и лишь хмурится, глядя на снегопад из двух снежинок. Снежинки разыграли комедию и брякнулись на снег, оставшийся после дюжины снегопадов этой зимы. Нужно было подождать, и я высматривал в небе новые хлопья, пока не понял, что эти две снежинки и были снегопадом. Как Лорел и Харди. Я вышел во двор и стал искать. Я преклонялся перед мужеством, с каким эти двое ухитрились сохранить лицо. Я искал их и мечтал, как положу снежинки в морозилку. Там им будет удобно, там они найдут внимание, восхищение и восторг. Все то, чего достойна их красота. Вы никогда не искали две снежинки на земле, покрытые снегом уже не один месяц? Я более-менее представлял, куда они упали. Я искал две снежинки в мире миллиардов. И Ведь мог на них наступить, а это не слишком приятная мысль. Совсем скоро я бросил думать о том, безнадежно или нет это затея. Самый маленький в мире снегопад навсегда исчез. Его не отличить ни от чего другого. Остается радоваться, что уникальное мужество этого дух двухснежинкового снегопада как-то живет в мире, где таким вещам не всегда рады. Я вернулся в дом, бросив в снегу Лорела и Харди. Стэн Лорелл. 1890-1965 и Оливер Харди 1892-1957 Популярный комический дуэт амплуа толстый и тонкий.